Глава 19 По возвращении в Нью-Йорк, Эш объявил, что теперь его очередь вести на прогулку Эрл Грея, хотя внутренне считал, что выгуливать собаку размером с хомячка, не мужское дело. Лайла, довольная таким поворотом, принялась рыться в съестных припасах. Конопешки, поданные на вечеринке, лишь обострили ее аппетит. Когда Эш вернулся, ее любимое блюдо – макароны с сыром – уже разогрелось. А сама она проверяла Фейсбук в надежде на отклики. «Ты сделала макароны с сыром». «Разогрела. Не хочешь – не ешь». «Из синей упаковки, надеюсь». «Разумеется. У меня высокие запросы». Эш достал пиво из холодильника. Он был за рулем, а потому на вечеринке ему пришлось ограничиться одним стаканом. И сейчас он считал, что второй более чем заслужен. Когда я только начал жить отдельно, макароны из синей упаковки стали моим спасением. «Еще замороженные вафли эгго. с нежностью вспомнил он. «Если работал допоздна, я разогревал одно или другое». «Макароны с сыром в три ночи. Ничего нет вкуснее. Можем подождать и проверить. Но лично я проголодалась. О, господи, Эштон, клюнула!» «Что и где клюнула?» «В Фейсбуке». Пришел ответ от Антонио Бастоне. «На мой запрос, имеете ли вы какое-нибудь отношение к Антонио Бастоне?» который играл в покер с Джонасом Мартином в сороковых годах прошлого века. Она пишет. «Я правнучка Антонио Бастоне, который был дружен с американцем Джонасом Мартином. А кто вы?» Эш ткнул вилку в упаковку с макаронами. «Это Антония может оказаться сорокалетним мужиком с пивным брюхом, который надеется склеить в интернете наивную девчонку». Лайла подняла глаза от монитора ноутбука. И по случайности выбрал это имя в качестве ника. «Включи логику и принеси мне вилку. Если мы собираемся есть из упаковки, я хочу собственную вилку». «А ты привередливая». Он отправил макароны в рот. «Боже, как в старые времена». Первый раз я попробовал их после долгой ночи с... «Ах, да, Вилка!» – сказал он и пошел на кухню. «Макароны с сыром вызывают у тебя воспоминания о голой женщине». «Возможно». Он вернулся с Вилкой и парой салфеток. «К твоему сведению, у меня есть воспоминания о голых мужчинах». «Тогда все в порядке». Он сел. «Ладно, про сорокалетнего мужика с пивным брюхом я загнул». Она упоминает американца. Возможно, зашла на твою страницу и связала эти два факта. Да, у тебя клюнула. Ты молодец, Лайла. Насчет песика и соцсетей я бы не додумался. Два очка в твою пользу. Я бы сказала, что мне просто повезло. Но это будет ложная скромность. Что ей ответить, Эш? Я не ожидала, что получу отклик так быстро. поэтому следующий шаг не продумала. Не могу же я написать, что я – приятельница единокровного брата-человека, убитого из-за яйца Фаберже, который ее прадед выиграл у Джонаса Мартина. Однако нужно ответить как-то так, чтобы диалог продолжился. «Ты – писательница. Вот и напиши хороший диалог. В твоей книге подростки говорят как подростки». «Да, я писательница, и спасибо на добром слове. Но эту часть я не продумала». «Нет, скажи ей, что ты писательница, и это правда, это можно проверить». «Ты познакомилась с Мирандой Свонсон, что тоже правда, которая приходится внучкой Джонасу Мартину и по-прежнему дружна с Джованни Бастоне. Все правда». Ты интересуешься семейными преданиями, в частности, историей с карточным проигрышем для новой книги. Неправда, но вполне вероятно. Очень неплохой сюжет, слето. Она ткнула Вилкой в упаковку. Возможно, когда-нибудь я напишу об этом книгу, поэтому возьмем это за отправную точку. Я собираю информацию. Хорошо, это правдоподобно. Ну, почти. Лайла принялась печатать ответ. И заканчиваю так. Вы или кто-нибудь из членов вашей семьи мог бы уделить мне время для разговора? Она кликнула на «отправить». А теперь? Она энергично набросилась на макароны с сыром. Будем ждать? Есть идея получше. «Что с твоим графиком?» «С графиком? Я здесь до середины понедельника. Потом два дня перерыв и работа в Бруклине. Потом двух дней не хватит. Кто-нибудь может прикрыть тебя в Бруклине?» «Пожалуй, Ноа». «Тогда ищи прикрытие. Мы летим в Тоскану». Она уставилась на него во все глаза. Умеешь ты перебить впечатление от макарон с сыром. Улетим в понедельник, как только ты освободишься. До той поры успеем выяснить, где находится вилла Бастоны и, если повезет, получить приглашение в гости. А не повезет, так что-нибудь придумаем. Вот так запросто. Она всплеснула руками. В Тоскану? Ты же любишь путешествовать. «Люблю, но мне нужно сделать следующий шаг, а именно установить местонахождение Нессессера. Без тебя, Лайла, я не поеду. Я не оставлю тебя одну, пока все это не закончится. Тебе такая постановка вопроса не нравится, но как есть. Так что считай, что делаешь мне одолжение». Она задумчиво поковырялась в макаронах. «Умеешь ты подкатить, Эштон?» «Виноват, но тебе ведь хочется поехать. Ты же не хочешь сидеть здесь, пока я буду распутывать ниточки в Италии». В Бруклине ее ждали кот, собака, аквариум с морскими рыбками и садик. Она предвкушала эти две недели. Но когда на другой чаше весов Тоскана очередной кусочек пазла и Эштон... Замену в Бруклине придется поискать, чтобы клиенты остались довольны. Вот это разговор. Посмотрим, что удастся сделать. Перед входом в галерею Лайла проверила Эрл Грея, который с довольным видом сидел в соломенной сумке. Пара туристов. Судя по виду, зеваки, а не покупатели. И служащий. который с серьезным видом что-то объясняет супружеской паре, стоящей возле скульптуры плачущей женщины. «Зачем людям в доме что-то настолько грустное?» – мысленно удивилась она. Впрочем, о вкусах не спорят. Джули была в служебном помещении, о чем предупредила в утреннем сообщении. Готовила картину для отправки. «Еще один большой куш, который я пообещала упаковать лично». Она вздумала упавшую на глаза прядь. «Классная сумка. Когда взяла?» «Вчера. А почему ты босиком?» По пути на работу каблук застрял в сточной решетке, треснул и теперь шатается. «Днем отнесу в мастерскую». Лайла полезла в сумку и достала пачку наждачной бумаги и суперклей. «Сейчас починим!» Она взяла туфлю. Это был Джим Мичу с открытым носком. И взялась за дело. А сумка куплена вот по какому случаю. Она аккуратно зачистила обе стороны. Я ездила на коктейльную вечеринку в Хэмптонс. И нужно было в чем-то вести Эрл Грея. «Ты взяла собаку на коктейльную вечеринку в Хэмптонс?» «Да. Лучше бы, конечно, обувной суперклей, но...» Лайла крепко прижала каблук. «И этот подержит». «Готово. Почти как новенький. Мне нужен совет». Она ввела подругу в курс дела, пока та разворачивала рулон пузырьковой пленки. «Только тебе могло прийти в голову разыскивать произведения искусства и убить с помощью Фейсбука». Она не ответила на мое последнее сообщение. Так что, возможно, все впустую. Но при любом раскладе Эш хочет на следующей неделе лететь в Тоскану. И чтобы я поехала с ним. Он хочет отвезти тебя в Италию? Джули, это не романтическая поездка. И я еще не решила, потому что у меня работа. Брось. «Может, поездка и не романтическая, но Италия, тем более Тоскана, это сама романтика!» Джулия уперла руки в бока и посмотрела выразительным взглядом. «Скажи, что поедешь!» «За этим я и пришла. Только не торопи меня!» «Я могу найти себе замену на следующую работу!» Это нанесет удар по моему бюджету, но человек она хороший, и клиенты будут довольны. Я хочу поехать... по многим причинам. Так или иначе, придется ему сказать, что так нельзя. Утром я чуть не силком вытолкала его из дома на похороны Винни и пообещала приехать туда днем на такси. «Это разумная предосторожность», И сесть в него я должна как минимум за десять кварталов от того места, где сейчас живу. Я начинаю ощущать себя Джейсоном Борном. Она схватилась за голову. «Джули, во что я вляпываюсь?» «Думаю, с Эшем ты в безопасности. Но дело не шуточное. Если ты нервничаешь или не уверена, я не про то». Что касается этого, тут не соскочить. Нет, — подумалась ей, — соскочить не вариант. Я ввязалась в эту историю, когда той ночью посмотрела в треклятое окно. Я имею в виду Эша. Во что я вляпываюсь? По-моему, тут все ясно. У тебя чувства, и ты придумываешь себе проблемы. Я не придумываю их. Я хочу предвидеть и быть готовой. Если не быть готовой к переменам, они могут укусить за задницу. Ты лучше многих умеешь наслаждаться моментом, но сейчас это личное. Тебе нравится быть с ним, у тебя к нему чувства. И у него к тебе тоже, это ясно. Стоит ли бояться проблем? Он меня пасет. К этому вынуждает ситуация. Ладно, допустим. Он привык все контролировать. И людей, и ситуации. Плюсом суда его переживания из-за того, что не уследил за Оливером. Он умеет добиваться своего и... А ты привыкла сама обо всем заботиться и за всем приглядывать. Джули закончила упаковку и взяла скотч. Порой ответ заключается в том, чтобы держаться друг за друга и вместе все согласовывать. «Это тоже своего рода приключение». «У тебя на глазах розовые очки», заявила Лайла. «Со стразами». «Точно. Я люблю Люка с пятнадцати лет. Долгое время отмахивалась от этого, но для меня всегда был только он». «Как романтично». Лайла прижала руку к сердцу. «Элизабет и Дарси отдыхают». «Для меня это реальность. И поэтому все еще романтичнее». «Пожалуй, да». Джули улыбнулась про себя и закончила упаковку. «Мне отлично жилось одной. Я могу быть счастлива сама по себе. И ты тоже. Именно это, на мой взгляд, придает ситуации остроту. Мы можем пойти на этот шаг. Сказать, «Да, это тот, кому я могу доверять». «С кем хочу быть и планировать жизнь?» «А ты планируешь?» «Я имела в виду тебя. Но да, планирую. Мы не торопим события», с улыбкой сказала она, когда Лайла прищурилась. «Но мы двенадцать лет пустили коту под хвост. Это куча времени. Хочешь совет?» «Готовясь к переменам и обходя ловушки, не ошибись». «Поезжай в Тоскану, соблюдай безопасность, разгадай тайну и люби. Потому что ты влюблена. Я не знаю, что такое любовь. Вот мне первый и расскажешь. Просто прочувствуй. Это все меняет». Джули погрозила пальцем. «Порядка двадцати раз в году ты меняешь место жительства, и тем не менее боишься перемен». Боишься оказаться не за штурвалом. Попробуй что-нибудь новое. Уступи место за рулем. Уступи место. Поезжай в Тоскану. Позируй для картины, которая была до лампочки, а теперь занимает твое воображение. Люби. По сравнению со всем этим, в куче, выманивание киллера на живца представляется детской забавой. И соблюдай безопасность, Лайла. Я серьезно. И пока будешь в поездке, пиши мне каждый день. Нет, дважды в день. А перед отъездом мы обязательно пошопимся. Я не могу позволить себе шопинг. Бруклин накрылся. Ты летишь в Италию. Ты не можешь позволить себе не пойти на шопинг перед поездкой. Ну вот, вопрос решен, думала Лайла, выходя из галереи. Она сошла с ума. Летний бюджет летит в тартарары. Но когда она в последний раз слегка сходила с ума? Судя по содержимому чемоданов, очень давно. «Ослабь пояс. Поживи немного», — сказала она себе и решила вернуться в лофт пешком. «А по пути поглазеть на витрины». Неплохо бы купить парочку новых летних платьев. Короткие брючки, несколько маек и туник. Часть повседневной одежды станет домашней, а часть домашней отправится в утиль. Главное, все уместить в чемоданы, и можно ехать. Белый безликий манекен в витрине привлек ее внимание. На нем было легкое платье с ярким принтом. и изумрудно-зелёные босоножки на танкетке. Зелёные босоножки! Ну куда такие? Цвет должен быть нейтральным, который подойдет ко всему, как у тех, которые на ней сейчас. А зелёный — вполне нейтральный цвет. Трава зеленая, и, если подумать, он совсем отлично сочетается... Дискутируя так сама с собой, она вдруг спиной ощутила чье-то присутствие. И прежде чем успела сделать шаг, почувствовала укол в бок. Не дергайся, и не ори, иначе проткнула сквозь. Кивни, если поняла. Теперь в витрине Лайла видела отражение. Потрясающе красивое лицо, длинные черные волосы. Она кивнула. «Хорошо. Нам с тобой нужно потолковать. В машине моего напарника прямо за углом». «Ты убила своего напарника». «Этого добра навалом. Тот косячил. Так что ты учти и не облажайся. Пойдем к машине, как две подружки летним днем. У меня нет того, что ты ищешь». «Разберемся». В тихом месте. Твердая рука обхватила Лайлу за талию. И они пошли, как лучшие подружки или любовницы. Нож, как грозное напоминание, по-прежнему был прижат к ее боку. Я всего-навсего посмотрела в окно. «Сохраняй спокойствие», — приказала она себе. «Мы на улице при свете дня. Всегда можно что-то предпринять». Я даже не знала Оливера Арчера. Она похороны отправилась. Из-за его брата. А братца ты знаешь очень хорошо. Все будет легко и просто. Братец отдаст мне обещанное, и мы разойдемся. Лайла бросала умоляющие взгляды на прохожих. Посмотрите на меня, вызовите полицию. Но все спешили мимо по своим делам. Почему ты это делаешь? Почему убиваешь? А почему ты сидишь в чужих домах? Джей посмотрела на нее с высоты собственного роста и улыбнулась. Этим мы зарабатываем себе на жизни. На твоем сайте сплошные благодарности. Мы хорошо выполняем свою работу. Выходит, это просто работа. Американцы говорят, это не просто работа, это приключение. Мой босс хорошо платит и хочет, чтобы работа была выполнена на отлично. Я так и делаю. Мой напарник, наверное, кружит по кварталу. Нью-Йорк как пчелиный улей. Мне тут нравится. Тебе, я думаю, тоже. И мы обе путешествуем по работе. Так что у нас много общего. Если договоримся, пойдешь куда шла и купишь то платье в витрине. А если нет, тогда я сделаю свою работу. Ты знаешь, что такое ответственность перед работодателем? Ради этого убивать? Полиция тебя ищет, ты не. Нож вошел чуде глубже. Бог пронзила острая боль. Ты видишь полицию? «Я нет. Твоего напарника я тоже не вижу. Терпение!» Джей улыбнулась. Лайла заметила мужика в тренче, который топал в их сторону. Он, как обычно, ругался, выкрикивал непристойности. «Может, воспользоваться этим обстоятельством? Нужно лишь подгадать момент, и тогда...» И тут вдруг Эрл Грей показал нос из краешка сумки и звонко тявкнул. Это было мгновение. Мимолетное удивление, слегка ослабшая хватка. Но Лайла не растерялась. Она дернулась, так, что Джей отлетела на шаг назад и кулаком вырезала по ее красивой физиономии. Потеряв равновесие, та села на тротуар, а Лайла рванула с места. Сначала она неслась, не разбирая дороги, охваченная паникой, со звоном в ушах и бьющимся сердцем. Рискнула обернуться назад и увидела, как азиатка оттолкнула мужчину, который остановился, чтобы помочь ей подняться. «Она же на каблуках!» – подумала Лайла, у которой вдруг появился проблеск надежды. «Вот цена тщеславия!» Она мчалась со всех ног, придерживая сумку и пёсика, который юркнул внутрь и затаился. До галереи было слишком далеко, а лофт Эша находился на другой стороне улицы. Оставалась пекарня Люка. Лайла пробежала на полной скорости еще один квартал, лавируя в потоке прохожих, толкаясь и слыша себе в спину брань. Задыхаясь, на гудящих ногах она обогнула угол и ворвалась в двери пекарской дюжины. Посетители оторвались от персиковых паев и тортов с киви, глядя на нее во все глаза. Но она не снизила темп и, миновав стойку, откуда ее окликнул сотрудник, ввалилась на кухню, пропахшую дрожжами и сахаром. Здоровяк с круглым лицом, поросшим щетиной, замер над трёхъярусным тортом, который украшал розочками. «Леди, вам сюда нельзя!» «Люк!» – Прохрипела она. «Мне нужен люк!» Еще одна!» Женщина с фиолетовыми волосами достала из печи противень с брауни. В воздухе запахло шоколадом. Но что-то в лице Лайлы зацепило ее. Женщина отставила противень и пододвинула стул. «Вам лучше присесть, я схожу за ним». Лайла потянула носом воздух, полезла в сумку за телефоном и наткнулась на дрожащего Эрл Грея. «О, малыш, прости». «С этим сюда нельзя!» Розочных дел мастер бросил мешочек и повысил голос на две октавы. «Что это за зверь? Уберите его из кухни!» «Извините, экстренная ситуация!» Лайла прижала дрожащего песика к груди и продолжила поиски телефона. Прежде чем она успела набрать 911, на лестнице показался люк. «Что случилось? Где Джулия?» «В галерее. С ней все в порядке. У нее был нож». «У Джулии? «Нет, у азиатки. У нее был нож». «Я сбежала». «Не знаю, видела ли она, что я забежала сюда. Я не оглядывалась. Или там была машина. Я не знаю». «Присядь». Люк буквально приподнял ее и усадил на стул. «Саймон, принеси воды». «Босс, у нее животное. Им нельзя на кухню». «Это Тедди Пудель». Лайла теснее прижала песика. «Его зовут Эрл Грей, и он спас мне жизнь». «Он спас мне жизнь», — повторила она, глядя на Люка. «Нужно позвонить в полицию. И Эштону. Я этим займусь. Выпей». Я в порядке, просто немного запаниковала. «Последний раз я так бегала на уроках физкультуры в школе». Она глотнула воды. «Можно мисочку? Нужно напоить Эрл Грея. Он тоже сильно испугался». «Дай ей миску», — приказал Люк. «Босс!» «Миску, черт подери!» «Я провожу тебя к Эшу, и мы позвоним копам. Расскажи, что случилось». «Ладно». Она взяла мисочку, которую протянул Саймон. Вид у него был недовольный. «Это не собака, а антисобака», — пробурчал он. «Он мой герой». Тоже мне нашелся, леди, у вас кровь. Я Лайла опустила глаза, увидела кровь на блузке и паника захлестнула ее с новой силой. Потом она приподняла край и облегченно вздохнула. Она ткнула в меня ножом пару раз. Это так царапина. Холи, аптечку. Это пустяк, правда? Единственное, жаль, что на белой блузке теперь дырка и кровавое пятно. «Давайте, леди, я напою песика». Он испугался, когда я побежала. Лайла смотрела в глаза Саймона и видела в них сочувствие. «Это Лайла. То есть я Лайла, а это Эрл Грей». Она аккуратно передала в руки Саймона пуделька вместе с мисочкой. «Сейчас мы это обработаем». Голос Люка звучал ласково, как у матери, успокаивающей напуганного ребенка. И его руки тоже были ласковые. Сейчас обработаем и перевяжем. Окей, окей. Я позвоню детективу Файна и спрошу, сможет ли она подъехать к Эшу. Он меня ждет, я опаздываю. Голова у нее кружилась, и тело после выброса адреналина стало вдруг слишком легким. Весь короткий путь до лофта Люк приобнимал ее за плечи. Без его поддержки она бы точно поднялась на воздух и улетела. В пекарне он был таким спокойным и ласковым, а сейчас казался крепким, как дерево, способным выстоять в любую непогоду. Понятно, почему Джулия любила его. «Ты ее дерево». «Я что?» «Дерево Джули» с сильными глубокими корнями. «Ясно». Он по-прежнему приобнимал ее и успокоительно поглаживал по руке. Она увидела Эша, который бежал им навстречу так быстро, что почти расплывался перед глазами. Прямо на тротуаре он подхватил ее на руки. «Я в порядке», — услышала она свой голос. «Мне нужно проведать Джули», — сказал Люк. «Нужно убедиться, что с ней все в порядке». «Иди, я держу ее». «Я могу идти сама». «Это глупо. Я пробежала три квартала. Почти». «Я могу идти сама». «Не сейчас». «Нужно было тебя дождаться. Или приехать за тобой». «Перестань». Но сил спорить у нее не было, поэтому она положила голову ему на плечо, и он понес ее в дом, а там уложил на диван. Дай-ка смотрю твою рану. Люк уже ее обработал. Она меня слегка царапала. Просто хотела напугать, и это ей удалось. Но и только того, что хотела, она не получила. Испортила мне блузку, сука. Лайла! Он прислонился лбом к ее лбу. И тогда она глубоко вздохнула, и чувство легкости исчезло. Связь с землей была восстановлена. Полет отменялся, потому что он держал ее крепко. Эрл Грей заработал очередное очко. Каким образом? Высунулся из сумки, и она опешила. Я надеялась на мужика в тренче, но Эрл Грейс работал чётче. «Прикинь, ты вся такая деловая, похищаешь человека средь бела дня». А тут из сумки вылезает собачья морда. «Кто хочешь, растеряется». Она опешила, и тогда я её толкнула и врезала ей по физиономии. А она плюхнулась задом на тротуар. А я побежала. Она была на каблуках. что было с ее стороны очень самонадеянно. И она недооценила меня, поэтому она, сука, дважды. Мне нужно встать. Лайла слезла с дивана, выудила из сумки песика и принялась рассказывать с ним взад и вперед, как с хнычущим младенцем. Теперь ее охватила злость, и это было хорошо». Злости, и негодование закипали в ней и гнали страх прочь. Она не думала, что со мной будут проблемы. Считала, что я покорно пойду за ней, как глупая овца. Она подошла ко мне среди белого дня в центре Челси и не ожидала, что я окажу сопротивление. Лайла развернулась на каблуках и пошла назад. Глаза метали молнии. Щеки, прежде бледные, пылали от праведного гнева. «Да что она о себе воображает? Я дочь отставного подполковника армии Соединенных Штатов. Я не знаю кунг зато владею основами самообороны. Я умею обращаться с оружием. Я знаю, как себя защитить». «Это она плюхнулась на задницу. И кто теперь, сука?» «Она тебя порезала». Она надо мной насмехалась. Паника, потрясение, дрожь – все смешалось и переплавилось в абсолютную пламенную ярость. «Нам нужно потолковать», – нагло, с превосходством сказала она. «А если мы не договоримся, тогда она здесь делает свою работу, то есть убьет меня». Она хотела, чтобы я дрожала, рыдала и умоляла, как несчастная подруга Оливера. Но ей не обломилась. Нет. Она испортила мою лучшую белую блузку. Но ближайшие пару дней, когда она будет смотреться в зеркало или садиться, она будет думать обо мне. Он подошел к ней и остановился, сунув руки в карманы. Закончила. Почти. Где люк? «Пошел проверить Джули». «Это правильно. За исключением того, что она расстроится и станет переживать». Лайла опустила глаза и увидела, что Эрл Грей уснул у нее на груди. Вся эта мелодрама в конец умотала бедняжку. Она достала из сумки одеяльце, постелила его на диване и положила пуделька. «Я собиралась сделать именно то, что сделала». «Ударить и побежать». «Но в этом случае не отложка и наложение швов были бы мне гарантированы. Царапиной я бы не отделалась. Но благодаря Эрл Грею у меня появилось мгновение, и его оказалось достаточно, чтобы удрать и не пострадать. Мы с ним пойдем за магазин, и я куплю ему все, что он захочет». «А как ты узнаешь, что он захочет?» «У нас с ним космическая связь, почти как у джедаев». Она слегка успокоилась и присела на ручку кресла, наблюдая за песиком и поглядывая на Эша. «Я неплохо разбираюсь в людях. Я наблюдательна. Всегда была такой. И всегда была человеком со стороны. Обычная история для новичка. Поэтому учишься наблюдать, оценивать, вникать». У меня это неплохо получается. Что бы я ей не сказала, если бы она отвела в то укромное место, где хотела потолковать, она бы в любом случае меня убила. Ей нравится убивать. Это ее работа и призвание. Я отдам ей Фаберже и дело с концом. Ей этого не хватит, поверь мне. Ее боссу будет достаточно». Он у нее действительно есть, она упомянула его. Но ей нет, особенно теперь. Она встала и подошла к нему, только сейчас готовая прижаться и обнять самой. У нее безупречная кожа. Вблизи ее лицо настолько прекрасно, что дух захватывает. Кожа идеальна, но с глазами что-то не так. Точнее, в глазах. «В моем цикле есть героиня. В образе человека или оборотня она кровожадна. Я представляла ее глаза такими, как у этой женщины. Саша». «Да». Она почти рассмеялась. «Ты действительно прочитал мою книгу». Как только я заглянула ей в глаза сегодня, я сразу все про нее поняла. «Она убийца. Для нее это не просто занятие». Это ее сущность. Она кровожадна, и для нее луна всегда полная. Лайла выдохнула. Теперь она окончательно успокоилась. «Эш, мы можем отдать ей Фаберже, перевязав ленточкой. Но она все равно убьет меня, тебя и всех, кто попадется на пути. Ей это нужно. Как тебе рисовать, а мне писать». Возможно, даже больше, чем нам с тобой. А мне нужно, чтобы ты была в безопасности. Тогда с этим нужно покончить. Потому что до тех пор, пока ее не закроют в тюрьме, никто из нас не будет в безопасности. Поверь мне, Эш, Я видела это в ее глазах. Я тебе верю. И ты мне поверь. Пока ее не закроют, ты не будешь выходить из дома одна. «И не спорь!» – рявкнул он прежде, чем она успела открыть рот. «В следующий раз она не оплошает!» Его категоричность раздражала, осложняла ей жизнь, но она нехотя признала его правоту. «Ты сказала, что умеешь обращаться с оружием. Что ты имела в виду?» «Я дочь военного», – напомнила она. «Отец учил меня стрелять». «Брал на стрельбище. Я не держала в руках пистолет лет пять или шесть, но при случае не растеряюсь. Еще умею немного боксировать и знаю основы самообороны. Примерно через месяц после переезда в Нью-Йорк какой-то мудак попытался меня ограбить. Я так врезала ему по яйцам, что они у него, наверное, до сих пор не опустились». «Ты не перестаешь меня удивлять?» Он снова обнял ее, успокаивая ее и самого себя. Когда они снова столкнутся с той женщиной, оружие Лайли не понадобится. Он в жизни не поднял руку на женщину. Ему даже в голову это не приходило. Но ради той, которая посмела ткнуть ее ножом, он сделает исключение. Он позаботится о том, что принадлежит ему. Эш приподнял ее лицо и коснулся губами губ. «Я открою», — сказал он, когда раздался звонок. Это была полиция или люк. В любом случае, в деле наметились подвижки. И он был более чем к этому готов.